Морской петух Тригла Прошел по морю слух, что появилась в нем новая рыба. Собрались морские жители, потолковали и решили послать к ней ласкеря. Пускай, мол, все узнает, расскажет. Если рыба стоящая, все пойдем смотреть, а нет, так и времени терять нечего. Ласкерь на подъем скор, один плавник здесь, другой там. Живок новенький слетал, вернулся и рассказывает. Нашел! У песчаной косы стоит. Своими глазами видел ухо рыба, спина бурая, брюхо желтое, плавники, как крылья, сияние с золотом. А глаза, знаете какие? Черные? Ну да, ни за что не угадаете. Голубые? Ласкер от удовольствия на месте крутится. Вот это новость принес. «Голубые, это ты брат того!» — усомнился морской конек. «Отсохни у меня хвост, если вру!» — клянется ласки. «Стойте здесь!» — еще сбегаю. Убежал. Возвращается. Язык на боку. «Чудеса!» — говорит. «Хотите верьте, хотите нет. Только я приплыл, опустилась рыба на дно». Выпустила из-под головы шесть кривых шипов, Уперлась ими в дно и пошла, как на ходулях. Идет, шипами песок щупает, найдет червя и в рот. Рассердились морские жители на ласкере. Где это видано, чтобы рыба пешком по дну ходила? В последний раз, говорят ему, посылаем. «Беги и все заново доложи. Чуть соврешь, пеняй на себя» умчался ласкирь ждут его ждут нет вертлявого собрались было сами идти глядят плывет растрепанный весь в песке рот раскрыл до того ему говорить не терпится слушайте слушайте кричит отдышался и начал приплыл я рассказывает к рыбе пошла на по дну я сзади вдруг Навстречу сеть, громадная, как стена. Захватили нас рыбаки сетью и вытащили на берег. Ну, думаю, конец пришел. А рыбаки на меня и не смотрят. Увидали новую рыбу и к ней. Только хотели ее схватить, а она шаром раздулась, плавники встопорщила, до да жаберными крылышками, как заскрипит. згры, згры! Испугались рыбаки и бежать. Рыба хвостом стук по песку и в воду. Я за ней. Вот было, так было. Поразились рыбы. А что спрашивают у нее за хвост? Обыкновенный, отвечает ласкер, лопаточкой. Видит, не убедил. Ах да, говорит, черное пятнышко посередине. Но раз даже пятнышко заметил, значит, видел. Отправились все к незнакомой рыбе. Нашли. Назвалась она морским петухом триглой. Смотрят? Верно. Спина у нее бурая, брюхо желтая, плавники синие с золотом, глаза голубые. Правду говорил Ласкирь. А шипы? Есть шипы. Прошлась Трегла на них. И это правда. А голос? И голос есть, заскрипел, заверещала так, что все отскочили. И тут Ласкер прав. Вон и хвост такой, как он говорил, обыкновенной, лопаточкой. Э, а черного пятнышка-то нет. Обрадовались рыбы, крабы, схватили Ласкеря и учинили ему трепку. Не ври, не ври. И зачем он сгоряча это пятнышко выдумал? Много ли нужно добавить к правде, чтобы получилась ложь? Немного, одно пятнышко.